когда-то давно подобным образом начинались отношения Кэрол с Чарли, и он хорошо помнил, каким прекрасным и волнующим казалось ему тогда всё вокруг. Когда же? Когда же всё вдруг изменилось? Когда всё стало не так? Чарли несколько раз задавал Кэрол этот вопрос, а она отворачивалась не в силах вынести его жалобный и молящий взгляд. Ответить она так и не смогла. Был серый дождливый день, они бесцельно бродили по пустынным улицам Сохо, и Чарли старался доказать Кэрл, что все осталось по-прежнему, что они все так же сильно любят друг друга, и что быть вместе для них и счастье, и судьба. Но Кэрл только смотрела на него — и молча качала головой. Его слова не убедили ее. «Нет», — сказала она сквозь слезы, «отныне совместная жизнь станет для них мукой. Все изменилось, они должны расстаться». «И без того», — сказала она, «каждый из них фактически жил своей собственной, отдельной жизнью, проводя слишком много времени с чужими посторонними людьми. И у каждого из них...» Появились свои желания, свой круг общения. И при всем этом, — сказала Кэрол, — их чувство так и не выросло. Так и осталось таким, каким оно было десять лет назад. Чарли не понял тогда, что она имеет в виду. Разве они мало любили друг друга, когда поженились? Но спросить он не решился, а Кэрол продолжала медленно убивать его испытывая при этом мучение не менее сильное, чем он. «На протяжении многих лет», — сказала Кэрол, — «то она, то он, а то и оба вместе постоянно находились в разъездах. Должно быть, незаметно для себя она устала от разлук. Научилась ценить общество Саймона, с которым день за днем встречалась на работе и ездила в командировки». К тому же, — добавила Кэрол, — Саймон относится к ней совсем не так, как Чарли. «Но как? Как он относится к тебе?» — взмолился Чарли, и Кэрол честно попыталась объяснить, но так и не сумела найти правильных слов. Но он все равно понял, что дело было не в поступках Саймона. Дело было в другом, в мечтах, в чувствах, в невысказанных желаниях которые поспудно копились и зрели в душе Кэрол. Все дело было в крошечных, малозаметных деталях, в тех милых мелочах и причудах, которые пробуждает любовь, даже если ты этого не хочешь. Когда Кэрол кое-как растолковала ему все это, она заплакала, и Чарли заплакал тоже. Уже уступая, сдаваясь Саймону, Кэрол твердила себе, что это будет легкая, ничего не значащая интрижка. Она утешалась тем, что мало кто из ее знакомых не ходил налево, подавшись настроению минуты или капризу, и твердо обещала себе, что не позволит своему увлечению перерасти во что-либо серьезное. Для Кэрол это был первый роман на стороне, и она отнюдь не собиралась делать ничего такого, что могло бы разрушить их с Чарли семейную жизнь. Тогда она еще думала, что любит его. Уже вернувшись в Лондон, Кэрол попробовал разорвать свою связь с Саймоном, который старался как мог помочь ей в этом, ибо, по его собственным словам, он ее прекрасно понимал. Он признался Кэрол, что в последние годы достаточно часто увлекался красивыми женщинами, да и, живя в браке, хранил супружескую верность далеко не всегда».